эфтонское средство от головной боли тысячный год нашей эры из старинных и курьезных трудов XI столетия пришло удивительно эффективное чесночное лекарство от мигрени этот текст названный учёными лакнунга собой интересный сплав тефтонского язычества, ирландского христианства и перефразировки медицинских рекомендаций древних греков. Подлинный рецепт очень сложен и требует 36 различных растительных ингредиентов, не считая латинских гимнов, которые нужно петь, принимая лекарства внутрь. При попытке воссоздать его адаптированной К нашему времени аналог большая часть сил была бы потрачена на то чтобы отделить главные травы от менее важных ингредиентов после множества проб и ошибок я сузил список до следующего состава редис пиеттру буквица пырей ползучий полынь сережки хмеля тысячи ивовые прутья дубовая кора И чеснок. Интуитивно я предполагал, что эта смесь будет ужасна на вкус, и не ошибся. Я заменил предписанную святую воду на ключевую, так как вовремя не нашел священника, и мне не хватило терпения пойти осветить воду, из которой я собирался приготовить настой. Я взял... По пол чайной ложки каждого компонента, кроме чеснока. Два зубчика чеснока я измельчил и растер. Более грубые плотные растения сначала залил стаканом воды, закрыл и три минуты кипятил на медленном огне. Затем добавил чеснок и кипятил еще три минуты. И, наконец, добавил Самые нежные листочки и цветы. Перетрум, буквицу, полынь, тысячелистник. Опять закрыл крышкой горшок и снова поставил настаиваться в тепло примерно на 40 минут. Раствор был готов. И чашку теплого питья приняла одна из моих студенток, периодически страдавшая мигренью. Пока я объяснял ей что, вероятнее всего, напиток будет иметь несколько отталкивающий вкус, она мужественно его пила. Примерно через 10 минут ее состояние явно улучшилось, и она воскрикнула, головная боль прошла. Я пытался подсластить лекарство, но без особого успеха. Не удавалось не только уменьшить горечь, но всякое добавление даже натуральных сахаров уменьшала терапевтический эффект. Как я выяснил, самое большее, что можно сделать, не уменьшив эффективность, это добавить в конечный продукт немного чистой ванили. Еще в процессе экспериментов я обнаружил, что если смочить в горячем растворе полотенце, выжать его и положить на лоб и на затылок, то боль проходит за несколько минут. Смоченные полотенца лучше обернуть сухим, чтобы как можно дольше сохранить тепло. Хотя это и не самый удобный и приятный способ избавиться от мигрени. Тем не менее, это способ, который срабатывает всегда.